Глава 18. Парень из Ландри. Зубы свело от ярости. Хотелось выстрелить в ответ из лука, раз уж не может ударить чарами. Но вместо этого она крепче прижалась к Пегасу. «Давай, родной!» – зашептала она, благодаря богов, что Дита не попал в крыло. Рана Пегаса пугала ее, но хотя бы не мешала лететь. «Они смогут спастись!» «Держись! Дотяни хотя бы до леса!» Валент летел тяжело, тихо всхрапывал при каждом взмахе крыльями. Андра гладила его, чтобы успокоить. Под ними проплыли крыши, промелькнула городская стена, вся в сигнальных огнях. Андра попыталась направить Валента в сторону крепости Орлов, но тот не слушал, упрямо летел к лесу. Андра оглянулась. Хотелось еще раз увидеть Кастельтерн напоследок, кто знает, когда сможет вернуться. Сердце на миг остановилось. Из замковых ворот вылетали всадники с факелами в руках. Погоня. Андра зажмурилась, вцепилась в гриву и прижалась к шее Пегаса. То, что должно было спасти, сыграло против нее. В небе. На белоснежном Пегасе, которого отлично видно в свете Луны. Для преследователей она была как на ладони. Валент нёс её куда-то, постепенно снижаясь. Поля закончились. Начались верхушки деревьев. Казалось, лес щетиницы не желая их принимать. Андра снова попробовала повернуть на север, в сторону крепости Орлов. Ну или хотя бы сменить направление, чтобы запутать преследователей. Но Валент не слушал её приказов. В конце концов Андра сдалась, прижалась к его теплой шее, глядя на сосны под ногами. Приска летела внизу, еле поспевая, часто махала крыльями. Цела! Спаслась! Страх отступал, сердце билось ровнее. Наконец, вернулась способность думать. Где сейчас гней? Слушается ли его Пегас, летит ли в крепость Орлов? Или сбросил неожиданного седока? Что стало с Метусом и другими чародеями? Спаслись? В пылу бегства Андра не заметила ни всполоха магии. Но что это значит? И что вообще произошло в Кастельтерне? Больше всего происходящее походило на месть или бунт против Ломарцев. Но почему вдруг? Весь Гней говорил, к ним стали относиться благосклония. А Дита? Какова его роль во всем этом? Он помог в крепости Орлов. Так почему теперь поднял арбалет против нее? В кого целил? В Пегаса? Или все же в нее? В Андр? Вопросов было так много. И некому ответить. Даже совет дать некому, что если все сгинули в безумии смуты, Андра вдруг почувствовала себя ужасно одинокой будто никого в целом мире не осталось, кроме нее. Да, с ней по-прежнему были валенты приска, но это не то же самое, что близкий человек рядом, который поддержит, защитит, утешит. Интересно, так себя чувствовала мама, убегая из Кастельтерна, оставляя ее за спиной. Ребенок снова окутала страхом, рука потянулась к животу. Но что Андра могла почувствовать, малыш был так мал. Эста, защити его, Создатель, молю, зашептала она. Пусть с ним все будет хорошо. Вот ради кого она выживет и вернет все на круги своя. Нельзя сдаваться. Она должна быть сильной ради малыша. Вопреки всему, на зло страхом, даже если ее мать не смогла. Валент ушел на вираж, и только теперь, разглядев среди деревьев белые стены, Андра поняла, куда прилетел Пегас. Серебряный лес. Храм Эсты. Андра почувствовала, как волоски на руках встают дыбом. Эста. Валент все помнил и понимал лучше нее. В груди шевельнулась надежда. Богиня не бросит их сейчас. Андра жадно оглядела поляну. Она не была здесь пару месяцев. Пространство вокруг храма расчистили от порослей и кустарников. Каменная стена высилась полукругом, рядом лежали заготовленные колонны. В центре будущего храма уже стоял новый мраморный алтарь. На нем горели масляные лампады и толстые свечи. Огонь несты, который никогда не должен гаснуть. Несколько шалашей примостились у другого края поляны, костер возле них едва тлел. Там жили строители. Еще один шалаш, маленький, аккуратный, украшенный гирляндами из цветов и колосьев, приютился прямо возле новой храмовой стены. Это чей? Валент приземлился неудачно. Его задние ноги подвернулись, и Пегас неуклюже шлепнулся, заржал от боли. Андра не удержалась. Свалилась с его спины, но тут же вскочила на ноги. Валенджи не пытался встать, лежал на земле, тянулся к арбалетной стреле, что торчало прямо из бедра. На мгновение Анда растерялась, не зная, что делать. Порывисто обняла Пегаса за шею, чтобы успокоить, отвлечь от раны, отблагодарить за спасение. Сейчас рана казалась ужасной. Короткая стрела торчала под прямым углом, из-под нее тонкой струйкой сочилась кровь. Андра застыла, не зная, как лучше поступить, ощущая холод в руках и ногах. Даже если Валент даст вытащить стрелу, что дальше? Кровь хлынет потоком, Андра не сможет остановить ее. — Вставайте! Проснитесь! Вашей королеве нужна помощь! — заголосила она. Голос срывался от волнения. Валент громко зажжал, вторя ей. В шалашах зашевелились разбуженные люди. Из того, что стоял возле храма, показалась заспанная девичья голова, охнула и юркнула обратно. Из больших шалашей выбирались мужчины. Вскоре вспыхнул огонь, зажгли несколько факелов. Из маленького шалаша вышла женщина в простом платье. Из-за ее спины выглядывали еще две девушки. Женщина подошла ближе, и Андра узнала ее. Сила. Чародейка из Ломарского лагеря, что всегда проводила обряды эсты. Та тоже приглядывалась, щурилась в свете факела. Недоумение во взгляде сменилось удивлением, потом тревогой. Моя королева. Сила склонилась в изящном поклоне. Валенту нужна помощь. Андра подхватила ее, потянула к Пегасу. Две девушки, что прятались за спиной силы, зашушукались, засуетились. Мужчины тоже поклонились, хоть в их взглядах мелькало неприкрытое сомнение. И Андра только теперь сообразила, как выглядит. Израненные босые ноги, спутанные волосы, разорванное ночное платье, перепачканный плащ гнея, что велик на пару размеров. Совсем не похоже на королеву. Еще и явилась среди ночи, верхом на раненом Пегасе. Девушки уже тащили что-то из шалаша. Одна подбежала к Андре, предложила напиться, а сама опустилась, чтобы омыть ей ноги. «Нет», — мягко отстранилась Андра. «Валенту помощь нужнее». Она снова опустилась перед Пегасом, обняла за шею, зашептала ласково, пытаясь отвлечь, успокоить. Зажмурилась, когда одна из девушек дернула на себя стрелу. Валент заржал, попытался отползти, оттолкнул Андру. Та снова обхватила его шею. «Тише, родной, тише! Потерпи! Скоро станет легче! Потерпи, пожалуйста!» Рыдания рвались из груди, будто не валенту, а ей обрабатывали пробитое бедро. Приска, напуганная, вертелась рядом, терлась о пегаса, пытаясь поддержать и успокоить. Тот, наконец, понял, что ему ничего не грозит, перестал дергаться, лишь глухо всхрапывал и вздрагивал, когда прикосновения девушек оказались слишком болезненными. Андра чувствовала, как по его коже пробегает дрожь и пыталась не разреветься. «Прости, прости, родной! Все будет хорошо, Эсти помогут тебе!» Она чувствовала себя виноватой. Сама выбрала спасаться на Пегасах. Сама замешкалась, позволив Дита подобраться слишком близко и выстрелить. Валент вытащил их обоих. Когда чья-то рука мягко легла на плечо, Андра не поняла, что все закончилось. Сила опустилась рядом, протянула чашу с какой-то жидкостью. Андра машинально отмахнулась. «Для Пегаса», — пояснила чародейка. «Нужно напоить его. Это придаст силы и укротит боль». Андра поднесла чашу к рту Валента. Тот отворачивался, не понимая, что от него хотят. Запах настоя не привлекал его. «Давай, милый, нужно выпить. Не фыркой». Когда чаша опустела, она обессиленно плюхнулась на землю. «Рана глубокая, но кость не задета», — тихо сказала Сила. «Что случилось?» В костельтерне беда, голос Андры казался безжизненным. «Не было сил притворяться». Строители заволновались, уставились на нее в ожидании продолжений. Сила тоже ждала. «Я не знаю, что произошло. Смута. Бойня. Огонь всюду. Здесь вы в безопасности». «Не уверена», — выдохнула Андра. «Я видела погоню. Надеюсь, они потеряют след». А Пресветлый Метус и другие чародей?» Андра лишь покачала головой. Что еще она могла ответить? Она надеялась, Метус жив, как и все остальные. Но тот ужас, что она успела увидеть, не оставлял надежды. Сила поняла без слов. Опустила глаза. Андра тоже отвернулась. Увидела, как девушки возятся у алтаря эсты. «Откуда они?» Из ближайших деревень. Они выбрали служение Эсти. Помогают мне и настройки. Я рассказываю им об истинных богах». Мурашки снова побежали по рукам и плечам. «Эсти!» Новость показалась Андре удивительной. Первые ростки. Все же нашлись те, кто поверил, кто признал старых богов. Но почему она не узнала об этом раньше? Андра не забывала об этом храме, издали следила за строительством, много раз порывалась заглянуть сюда, но всегда находились дела поважнее. Она медленно встала, взглянула на силу, вспоминая, что знает о ней. Чародейка та была слабой, скорее целительницей и травницей, Метус никогда не брал ее в расчет, но Эсте она служила верно. И возрождение храма в Серебряном лесу приняла с большой радостью. Неудивительно, что теперь она здесь. «В городе ведь знают о храме», – тихо произнесла Сила. «Почему начался бун? Чего они хотят?» Смерть еретикам. пронеслось в мыслях, но Андра промолчала. Не смогла вымолвить ни слова. Просто смотрела на Силу. Та поняла все и без слов. Коротко кивнула. «Спасибо, что предупредили нас». «Как нож в сердце. Ее не за что благодарить. Наверное, Андра должна была признаться, что сама искала помощи, что не выбирала лететь сюда. Все решил Вален. Не смогла». «Куда вы теперь, Ваше Величество?» Строители глядели хмуро. Они успели вооружиться. Кто то паром, кто молотом. В глазах горела решимость. Андра чуть не задохнулась от внезапной благодарности. Они были на ее стороне. Да, наверное, понимали, что для бунтовщиков строители храма Эсты. Все равно, что еретики. Но последние дни она видела так мало искренней поддержки. Пока не знаю. Но, клянусь, я не сдамся. Ей действительно нужен план. Как добраться до крепости Орлов? Валент ранен, ему нужно восстановиться. Сколько времени на это потребуется? Андра уже понадеялась найти здесь убежище, хотя бы на пару дней, но сила права. В городе знают, где храм. Если они решили изничтожить всех чародеев и ломарцев, к утру будут здесь. Значит, у храма небезопасно, надо уходить. Шум прервал ее мысли, нарастающий топот копыт. Нашли. Вот и все. Строители встрепенулись, встали впереди. Сила потянулась за какими-то склянками. Андра остановила ее. «Уходи. Забираясь и бегите». «Но...» «Нет. Вас никто не видел и искать не будут». Бегите в Ламарию, несите вести туда, пусть собирают армию. Пару мгновений они глядели друг другу в глаза. Храни вас, эсток Шепнула Сила. И вас. Андра повернулась навстречу звуку. Мысли заметались. Бежать следом за жрицами? Нет, Валента она не бросит. Пробираться с ним по лесу? Но как? Она посмотрела на Пегаса. Тот пытался дотянуться зубами до повязки. Не вариант. Валент не сможет не то, что лететь. Идти. Они и сюда чудом дотянули. Звук копыт приближался. Огни замелькали между деревьями. Андра кликнула Приску. Опустилась рядом с ней. Та с готовностью ткнулась носом в лицо. Андра быстро чмокнула ее. «Лети на север, ищи крепость орлов. Ищи Сашу и Мару. Ищи Гнея. Дракониху. Они поймут. Лети! Лети же!» Дракошка поняла не сразу. Пришлось легко ударить ее по задней лапе, чтобы сообразила. «Ищи Сашу и Мару!» Выкрикнула напоследок Андра и повернулась на звук. Она сняла лук, вытащила стрелу и вдруг почувствовала, как сильно устала. Устала бояться, прятаться, отстаивать правду. Захотелось завыть, точно волк на полную луну. Но вместо этого она тряхнула волосами, откидывая с лица упавшие пряди, упрямо вздернула подбородок. Слабости ее никто не увидит. Она заложила стрелу и приготовилась в любой момент натянуть тетиву и выстрелить. От многочисленных факелов стало светло. Коники выскочили на поляну широким полукругом. Андра быстро оглядела их. Разномастные. Среди них были и российцы из замковой гвардии, и увязавшиеся в погоню горожане, и бойкие молодцы в зелено-золотой одежде. Андре даже показалось, она узнала нескольких слуг. Последним на поляне появился Дита. Андра зло выдохнула и вскинула лук. «Не стоит, принцесса!» — выкрикнул музыкант, поднимая арбалет. «Королева!» — прорычала Андра. Вышла почти как у гнея. Незримо он все же был с ней. Не уверен. Дита улыбался, казался удивительно спокойным. Не сводя глаз с Андры, он ловко перекинул ногу через седло и соскользнул вниз. Движения казались чуть небрежными, но при этом выверенными. Остальные спешились следом. Арбалет все так же смотрел на Андру. Один выстрел. У этой штуковины только один выстрел, напомнила она сама себе. Строители угрожающе вскинули молоты и топоры, и у Андры защемило сердце. Дойдет до битвы, и они будут биться. И погибнут. Как ламарцы, что оставались в Кастельтерне. Как, возможно, и чародеи. Из-за нее. Вы не провели обряд, как должно, перед ликом Создателя. Дита, не стесняясь, разглядывал ее. Какое ему дело до Создателя? В Ландре молится другим богам. Да, для Андры провели совсем другой обряд. Новый. Откуда было знать, как должен король сходить на трон по задумке Сагуса? Главное, все лорды присягнули ей на верность, как новой королеве. Все остальное — формальность. Ты плохо знаешь наши традиции, только и сказала Андра. Какой смысл объяснять ему, чужаку? Зато я неплохо узнал твой народ, принцесса. Королева. «Неважно. Важнее ведь то, что ты предала их. Свой народ. Они не хотят видеть на троне королеву-еретичку. Ты ничего не знаешь». «О, я знаю достаточно, принцесса. Я жил в деревнях, посетил множество таверн и постоялых дворов. Музыкантам доверяют, знаешь ли. С ними не боятся говорить». Особенно после кружки другой вина или пива. А я хороший музыкант. Ты ведь слышала? Кровь начала бежать быстрее, зашумела в ушах. И кто сядет на трон вместо меня? Я последний из рода. О, всегда найдется лорд-протектор. Мы просим о защите Костула, короля Ландри. Выкрикнул кто-то. Он сможет защитить нас от ламарских варваров. Принц Тит! Принц Тит!» Подхватили зелено-золотые. Не сводя взгляда Сандры, Дита прижал руку к сердцу и отвесил шутливый поклон. Та не верила происходящему. «Это все фарс, дурной спектакль!» «Я позабочусь о твоей стране, моя дорогая!» Голос Дита почти пел. Он насмешливо посмотрел на Андру и негромко добавил. Стоило соглашаться на предложение руки. Когда оно действовало? Андре показалось, земля закачалась. Она уставилась на музыканта, пытаясь сопоставить все, что только что узнала. Так вот, что это было. Не бунт. Переворот. Борьба шла за российский трон. Ландре воспользовалась моментом. Андра наивно недоценила Костула. Все вставало на места. Не случайно музыкантишка оказался именно на севере, в крепости Калиана, ближайшей к границе. И потому помог ей, что понял. Погибни она в бою. Его план рухнет. Начнутся междуусобицы. Никто не примет протекцию Ландри. Напротив. Выберут нового короля из -за российских лордов и восстанут против захватчиков. Потому Дита согласился следовать за ней в Кастельтерн, чтобы вынюхать побольше, понять, что она представляет собой на самом деле, найти слабые место. Потому и пропал потом. Подстрекал народ, распевая новые песенки и сочиняя пошлые пьески. Ему нужно было чтобы народ и армия сами отвергли королеву и ретичку и приняли помощь от того, к кому прониклись симпатией. Одно неясно: он сразу задумал устроить переворот или все же рассчитывал жениться. Неожиданно, правда? Дита, мое детское прозвище, снисходительно пояснил тот, видя ее замешательство. В честь одного известного трубадура. Я с детства любил музыку и пел, знаешь ли, как бог. Андра поняла, что его голос бесит ее, вызывает неконтролируемую волну ярости. Она перестала замечать всех вокруг, видела только Ландрискова, как оказалось, принца. Отец советовал тщательно выбрать исполнителя, но я решил, опасно доверять такое дело, лучше все сделать самому. К тому же, так честнее, продолжил Тит. И, знаешь, я думал, будет сложнее. Но ты сама давала мне козырь за козырем. Этот внезапный обморок во время торжественной службы. Несчастные актеры. Зачем было поджигать сцену? Невинная ведь была постановка. А эти нелепые поиски дракона. А еще казнь Калиана. Нет, было эффектно, не спорю. Да, а потом сам дракон в Кастельтерне. Настоящий дракон. Он едва не хлопал себя по коленке от восторга. «Подумать только! Да я просто оказался в нужное время в нужном месте. Мне осталось только слегка раздуть пламя, которое ты сама и разожгла». Андра усмехнулась как-то криво, одной щекой. «Думаешь, арасийцы изгнали одних чужаков и наверцев, чтобы на трон сел другой такой же чужак? Ты даже не орасец. «Ну отчего же?» если внимательно изучить наши родословные. Нас ведь связывает многовековое соседство и дружба». «Дружба», — ядовито повторила Андра. «Знаешь, я думаю, когда-нибудь о сегодняшней ночи напишут баллады», — внезапно сказал Тит. «Что-то вроде». Он зашевелил пальцами свободной руки, будто перебирал струны. «Пой, принцесса». Поиск во слезы. Смейся, хоть на сердце горько. Жизнь изменчива, как ветер. Жизнь изменчива. Изменчива. Ну, не знаю. Надо еще подумать. Закончил он. Надеюсь, ты сгоришь в огне, Сетеса, тихо произнесла Андра. А нет-нет, тонко улыбнулся Тит. Неужели ты забыла собственные традиции? Огонь теперь ждет кое-кого другого. Андра лишь качнула головой. Она со всей ясностью поняла, что будет дальше. Тит здесь с одной целью — избавиться от нее. Ни Саша, ни оставшиеся ломарцы не придут на помощь. Ни Приска, ни Гней, если еще жив, не успеют принести весть. Метус сгинул. Маму, Ату и Кирса она погубила сама. Не осталось никого. И несчастным каменщикам нет смысла гибнуть ради нее. Никому нет смысла. Все закончится сейчас. Она не знала, что будет после смерти. Встретится ли она с Эстой? Отправится ли в Огненное Царство Сетеса? Одно точно. Она отправится туда не одна. Тит пойдет с ней. «Эста, помоги!» – выдохнула она, скинула лук и выпустила стрелу в ландрийского принца. Видимо, все ее мысли отразились на лице, потому что Тит успел среагировать. Рухнул на землю. В падении выпустил ответную стрелу из арбалета. Прицелиться не успел, та лишь вспорола плащ и отцарапала плечо Андры. Та вскрикнула, невольно выронила лук. Каменщики с криком бросились вперед. Валент, превозмогая боль, отважно встал на дыбы прямо перед Андрой, пытаясь защитить от пик и мечей. Но нападавшие не остановились. Острые лезвия вошли в грудь Пегаса. Хлынула кровь. Андра закричала, заглушая последнее ржание Валента. Тот упал на землю, и в тот же миг кольцо света возникло прямо из его груди, будто вырвалось из ран. Неведомой силой ударила во все стороны, расшвыривая всех, кто оказался рядом. Андро отнесло почти к самому храму. От удара на миг наступила звенящая тишина. В глазах заплясали цветные пятна. А потом мир снова обрушился на нее. Истерично ржали кони. Кричали люди. В стороне сухие иглы и листья занялись огнем. Шалашей не осталось. Большинство факелов погасло. Только свечи продолжали гореть на алтаре эсты, как ни в чем не бывало. Андра потрясла головой, пытаясь прийти в себя. Уставилась на валента. Тот лежал на том же месте. Казалось, его бьет мелкая дрожь. Неужели жив? Кровь вытекала из него. На глазах из красной становилась черная и густой, как смола. Внезапно кровь поползла обратно на Пегаса, окутывая его будто саваном. Дрожь усилилась. Теперь Пегаса трясло, будто что-то билось внутри его тела, пытаясь выбраться наружу. И это случилось. Страшный треск оглушил Андру. На миг Валента охватило серебристое сияние, а потом его белоснежная шкура пошла трещинами, потемнела и осыпалась пеплом. Пегас задергался, будто пытался стряхнуть с себя все старое, что еще осталось. Встал на передние лапы, затряс головой, наконец поднялся во весь рост и расправил огромные черные крылья. Андра забыла, как дышать. И не она одна. Все наблюдали за происходящим, будто околдованные. Валент, если это еще был он, другой, весь антрацитово-черный. Встал на дыбы и заржал. Лес вокруг вздрогнул. Деревья зашумели. Закричали потревоженные птицы. Андра с трудом поднялась на ноги. Тело казалось чужим, ноги и руки едва слушались. Из нее будто выкачали всю силу. «Это она!» Неуверенно выкрикнул кто-то. «Это королева!» «Невозможно!» Растерянно мямлил другой. Черный Пегас. Их же не существует. Посланник Создателя. Не верьте. Это ее чары. Королева морочит нас. Андра лишь мотнула головой, отвергая нелепость всего этого. Ей не под силу сотворить такое. Особенно теперь. Никому не под силу. Эста, это она. Все же пришла на помощь как когда-то помогла своему сыну и создала из его крови черного пегаса. Люди заволновались, приходя в себя. «Жечь ее!» «На костер еретичку!» К Андре уже бежали. Она вскинула руку в наивной надежде, что Эста помогла ей. Вернула силу. Ничего не случилось. Чары по-прежнему спали. Черный пегас заржал, бросился к ней на выручку. Мечи и пики снова ощетинились против него. «Нет!» – закричала Андра, вставая между ними и Валентом. «Улетай! Улетай!» Пегас шарахнулся в сторону, отступил на несколько шагов. Ударила в спину, Андра почувствовала на себе чужие руки. Ее скрутили, и боль обожгла раненую руку. «Улетай! Улетай!» Продолжала орать она, срывая голос. Кто-то ударил ее по лицу, потом по ногам, заставляя упасть на колени. Кто-то уже бежал к Пегасу. «Улетай!» — шептала Андра из последних сил. Последнее, что она увидела, прежде чем потерять сознание. Валент легко подпрыгнул, ударил передними копытами землю. Атакующих отбросило в стороны невидимой ударной волной. Даже Андро обдала порывом ветра. А потом Пегас нехотя побежал по поляне и взмыл в небо. Андра пришла в себя в полной темноте. Случившееся показалось ночным кошмаром. «Гней!» — еле слышно позвала она. Слова еле выговаривались, горло соднило. В нос ударил запах гнили, мочи и крысиного помета. Андра поняла, что лежит прямо на каменном полу, с клиском от накопившейся грязи. Все-таки не кошмар. Теперь она поняла, где находится. Подземелье Костельтерна. Она была здесь лишь однажды, но навсегда запомнила и ужас, и отвратительную вонь. Приподнялась на локтях. Раненая рука тут же напомнила о себе, пронзила болью, так что Андрей едва не шлепнулась обратно на противный пол. Кое-как она села, отползла и прислонилась к стене. Сердце билось урывками. По телу-то и дело пробегала мелкая дрожь. Андрея оставили плащ, но он не спасал. Камни подземелья насквозь пропитались сыростью и холодом. Она с трудом оторвала от подола лоскут. Кое-как перевязала рану. Потом положила руку на живот, прислушалась к себе. Тит никак не обмолвился о ребенке. Так и не узнал? Или приберег главный козырь на потом? Она не сомневалась, что ее ждет. Услышанное в лесу и теперешнее ее положение были достаточно красноречивы. Но страха не было. Вообще никаких чувств не было. Как и сил. Она прикрыла глаза, стараясь ни о чем не думать. Даже о малыше. Хотелось пить, но просить она не станет. Наверное, периодами она впадала в забытье. Но потом что-то толкало ее изнутри. Андра просыпалась. Вглядывалась в темноту, удивляясь, что еще жива. Щурилась от вони. И снова закрывала глаза. Она понятия не имела, сколько прошло времени и который сейчас день но понимала, что тянуть Тит не станет. В его интересах действовать быстро, пока народ не пришел в себя, пока не осознал, какой ужас сотворил. Наверное, она опять уснула. Противный лязг двери вытолкнул ее из небытия, заставил вздрогнуть. При виде двух гвардейцев сердце забилось чаще. Андра почувствовала странное горькое облегчение. Наконец, окончилось это изнуряющее ожидание. Факелы слепили привыкшие к полной темноте глаза. Андру грубо подняли. Сорвали пласть гнея, оставив босой, в одном разорванном ночном платье. Вытолкали из камеры в коридор. Она невольно вскрикнула от боли в руке. В памяти промелькнуло воспоминание, как пробиралась с Сашей за чародеем, как потом открывала чарами затворы, чтобы выпустить полубезумных заключенных. Что с ними стало потом? И где теперь Саша? Ее вели молча. От усталости ноги еле слушались, из стопы соднили. Андра вспомнила про лорда Эриса, но спрашивать не стала. Ночью свои бились против своих же. Хранитель золота был прав, если армия раскололась. Вряд ли лорд Эрис жив. Поднимаясь по скользкой лестнице, Андра подумала. В какой момент все пошло не так? Наверное, когда она решила сама отправиться в Кастельтерн за Сагусом. Если бы не ее упрямство и горячность, все могло сложиться иначе. Мама и Ата были бы живы. Она не шла бы сейчас на плаху. Вместе они нашли бы, как обратить чары Сагуса. Мару и Приска. А что будет с ними, когда ее не станет? Ведь она сотворила их обоих, влила свои силы в Мару, когда умерла мама, обратила кошку в приску. Теперь дракотики исчезнут? Андра не заметила, как оказалась на улице. Солнечный свет ослепил ее. Она попыталась прикрыть рукой лицо, но ее крепко держали. Слека встряхнули, вынуждая идти дальше. Она шла почти вслепую, глаза слезились. Все расплывалось. Толпа улюлюкала и вопила. Андра споткнулась обо что-то и чуть не упала лицом вперед. Но ее подхватили под локти, подняли на какой-то постамент, заломили руки, чтобы привязать к столбу. Смутно виделся Тит, стоящий на возвышении в окружении ландрицев. Золото на их одежде сияло на солнце. Тит что-то заговорил, но Андра не сразу расслышала а когда расслышала, захотелось закричать. И сказал Создатель, если женщину уличат в чародействе магическом, то женщина лежит ее, и детей ее, и внуков, и все потомство, включая младенцев. И если мужчину, отнять голову, и детям его, и внукам, и всему потомству его, потому что чародейство — лишь происки сетеса, Черный дар, демонами его принесенный. И нет души у его обладателя, потому что лишь в обмен на душу сей дар дается, и кровь отравляет. И поэтому одно спасение. Смерть. Андра постаралась гордо вскинуть голову. Все же она королева, правнучка самого Адриана. Тело почти не слушалось ее. Она повернула голову, с трудом разглядела еще несколько костров к которому уже были привязаны пленники. Казалось, никто из них не шевелится. Глаза болели от яркого света. Не получалось разглядеть, был ли среди пленников Метус. Она хотела бы сама придушить старика. Не смогла. Не успела. Когда вспыхнул первый костер, и толпа радостно взревела. Андру захлестнула яростью. Она их королева. Она старалась заботиться о них. Почему они так рады происходящему? Когда огонь подобрался к несчастному и тот закричал, Андру, наконец, окутал страх. Она попыталась унять дрожь, но не смогла. Крик горевшего заживо разрывал ее. Андре хотелось вопить вместе с ним. Хотелось закрыть уши, чтобы ничего не слышать. Но руки были крепко связаны за спиной. Поэтому она отвернулась и крепко зажмурилась. Пусть все произойдет само. Она не будет смотреть. Не будет просить пощады или справедливости. Ни людей, ни богов. Она будет сильной в последний момент.